Глава 5. 29 июня 2019 года. Кабинет старшего опе уполномоченного Филисова Е. Ю. Сутра у Егора Юрьевича было одновременно и мрачное, и приподнятое настроение. Мрачное, потому что пришлось весь вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь работать по делу. к которому его вчера же и подключили, убийство Костомарова. Приподнятые из-за наметившихся перспектив, надо сказать, денежных. Фирсову необходимо было лишь понять, как правильно разыграть появившуюся в его руках карту. Старый опер не был романтиком, понимал, что игр с деньгами не бывает, с ними всегда все серьезно. Налив себе большую чашку кофе и добавив в неё значительную долю коньяка, он погрузился в долгое раздумье. Расчитывал не только варианты, но и главное риски. Сбодрившись и приняв окончательное решение, он достал из кармана телефон и набрал номер своего давнего и очень, не просто очень, а очень дорогого знакомого. Турчинова Сергея Витальевича. Номер, с которого звонил Фирсов, а также номер, на который он звонил, были оформлены на давно умерших людей. Финансовые вопросы Опер привык решать конфиденциально, без посторонних. При этом он панически боялся личных встреч, опасаясь, что его раскроют. Про слушки он тоже опасался, но меньше. поэтому и пользовался телефоном. После третьего гудка на той стороне подняли трубку. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе, Егорьевич. Что-то случилось? Мы давно с вами не разговаривали. Голос Турчинова был абсолютно спокойным. Нет, всё нормально. Появилась информация, которая вас заинтересует. «Слушаю вас. Вопрос с оплатой не поднимаю, он уже давно решен. Или что-то изменилось?» «Нет-нет, прежняя ставка меня устраивает». «Хорошо, тогда слушаем». «Вчера в собственной квартире был убит не совсем уж и малоизвестный наркодилер Костомаров Илья. Егор Юрьевич, меня мало интересует убийство». перебил тучинов наши взаимоотношения касались экономических вопросов остальное меня не интересует позвольте с вами не согласиться вы слушаете с нажимом ответил фирсов хорошо на той стороне раздался вздох так вот убит был этот кастамаров и всё бы ничего В наше время насильственная смерть – дело обычное. Только вот убит он был очень интересным ножичком. И не ножом вовсе, а кортиком. «Моряки шалят у нас в городе. Откуда им взяться?» «Удивленно, но еще не заинтересованно», – спросил Турчинов. «У нас нет ни порта, ни учебных заведений подобного рода. Может, вы ошиблись?» Лучше бы они имелись, или лучше бы я ошибся. Кортик, которым убили Кастамарова, тот самый, который я для вас в 2010-м разыскал и который, как я думал, находится у вас в коллекции. Что? Я тоже очень удивился. Кортик тот самый, можете не сомневаться. И царапины те, благодаря которым я его тогда идентифицировал. Вы уверены в этом? Ещё как. Сам видел его на месте происшествия, как он указал всего этого наркодилера. Не знаю. Сейчас он находится в сейфе следователя. Я был удивлён, что вы утратили это оружие. Мы же так долго его искали. Это не ваше дело, холодно и жёстко отреагировал Турчинов. Хотел я к нему интерес. Как он оказался в квартире убитого? не только оказался, но и стал орудием убийства. У вас нет мысли по этому поводу? Хм. Тучинов явно взял паузу. Я так понимаю, вы не хотели бы, чтобы ваша фамилия мелькала в деле об убийстве. Правильно понимаете? Поэтому сделаем так. Тучинов вновь был спокоен, деловит. Уверен, что никто, кроме вас, не информирован о прежних владельцах кортика. Поэтому не нужно их искать. Мало ли всякого холодного оружия в нашей стране и в нашем городе. Согласен с вами, Фишер улыбнулся, но с некоторым сомнением всё-таки спросил: Вы уверены, что новые владельцы кортика не причастны к убийству? Это не важно. Нет необходимости работать в этом направлении. Раз вы позвонили, оперативное сопровождение по делу вы и осуществляете. Сосредоточьтесь на других вопросах. Мне нужно распуляться, отвлекать людей на пустые детали. Ищите убийцу. У этого наркодилера были враги, уверен, и немало. Тон Турчинова поменялся. Сейчас он раздавал распоряжение. Понял. Опер был само послушание. О деле докладывайте мне еженедельно. За каждый доклад наша обычная ставка, помноженная на два. Деньги переводить на тот же счет. Да. Тогда если у вас больше ничего для меня нет, прощайте. Всего доброго. Когда оба отключились, Фирсов с мечтательной довольной улыбкой на лице вновь направился к столу, чтобы сделать себе кофе. Конига в этот раз он тоже не пожалел. Настроение улучшилось. Да ещё как. Наконец-то впервые дело об убийстве принесло ему хоть и небольшой, но заработок. Двойная ставка. Это получается тысячи долларов за каждый еженедельный доклад. Впереди маячат деньги. Очень даже хорошо. А все из-за какого-то кортика. Фирсов, удобно устроившись в кресле, погрузился в воспоминания. Да, 2010 год. Хороший был год. С Турчиновым он познакомился на исходе 2009 года. Тот тогда уже был известен в узких кругах, хотя и занимал должность простого экономиста на одном из заводов господ Фёдоровых. Но это на заводе, а до этого он был генеральным директором с виду небольшой и неприметной, но для знающих людей очень даже серьёзной фирмы. Турчинов вкладывал деньги других людей, очень больших людей и большие деньги, в проекты. которые обеспечивали неплохую прибыль. Занимался он этим не так давно, так как на тот период не появлялся в сфере интересов Версова. Сергея Витальевича не зря считали умным и дельным экономистом. Все его клиенты были довольны. Сам он тоже не оставался в накладе. Как понял Оппер, для достижения своих целей Тучинов активно привлекал сотрудников экономической безопасности. От последних он требовал информацию, много информации о потенциальных клиентах и их проектах, финансовых возможностях и так далее. Главное же его интересовало, не попадали ли, либо не попадают ли в сферу интересов правоохранительных органов компании. который он инвестировал или собирался инвестировать деньги заказчиков. По сути, проверял контрагентов. Платил хорошо, не щедро, но и не жадно. У Фирсова такой клиент оказался впервые. Не требовал отмазать, прикрыть материал, просто информация. Поэтому Егор Юрьевич любой заказ Турчинова выполнял быстро и качественно. Надеясь на долговременное сотрудничество. Оно и было таким, пока его не перевели в отдел по борьбе с преступлениями против личности. В феврале 2010 года Турчинов обратился не совсем с обычной просьбой. Дело в том, что на то время Фирсов работал в том числе по антикварам. В городе появилось очень много краденных старинных вещей. подпольных сбытчиков раритетов. Неудивительно, ведь спрос на них был огромен. Поэтому Опер знал каждого легального и, конечно же, нелегального участника этих противозаконных, но очень денежных отношений. Турчинов же хотел лишь найти кортик, прокурорский, тот ещё из старой советской России. Кортик ему был необходим конкретный, с характерными приметами. Зачем? Турчинов не объяснил, но за работу сразу заплатил – пять тысяч, пообещав в случае успеха еще десять тысяч долларов. Лучше не придумаешь. Заказчик был уверен, что кортик в городе. Почему? Фирсов объяснений не получил. Ну и что? Деньги – всегда деньги. Характерной приметой оружия, которое интересовало Турчинова – являлись царапины на клинке в виде недописанных буквы L или M, которую хотели сделать красивой, каллиграфической. Хотя недописанной буквой назвать это было сложно, как это отражено в специальной литературе, имело место прямолинейная линия, начинавшаяся дугой, притом коряво и непрофессионально выполненной. Такие элементы имеются во многих буквах алфавита. Работа действительно оказалась несложной. Фирцев даже из кабинета не выходил. В тот же день он позвонил всем своим антикварам, как белым, так и чёрным, и обозначил задачу. К концу недели у него было уже четыре кортика, все прокурорские. Только один с характерными царапинами в виде неаккуратной линии с крючком на конце снизу. нашёл его, кстати, бывший коллега Игоря Юрьевича, на пенсии увлекающийся коллекционированием холодного оружия. Всего слов в кортике он приобрёл года 3 назад у одной старушки, которая торговала на барахолке. Только ножен к кортику не было. Бабуль это при продаже пояснила, что и не было ножен, утеряны они. В общем, За 200 долларов Фирсов Кортик приобрёл и передал Турчинову, который с ним щедро расплатился. Запомнились тогда оперу характерные царапины. И вот Кортик всплыл и совсем не там, где думалось. Фирсов был уверен, что Турчинов к убийству не причастен. Не зачем ему было убивать. Возникло вопрос: Когда и кому он передал кортик? И передал ли он его тому человеку, который превратил Радет в орудие убийства? Зачем передал, если столько заплатил за него? Хоть эти вопросы и мелькали в голове Игоря Юрьевича, ничего этого он выяснять не стал. Для чего? В чём интерес? Убийцу можно разыскать и без данной информации. Для этого Фирсов решил привлечь сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Только они располагали разветвлённой сетью агентов Барабанов, которые за дозу или поблажки со стороны закона готовы были дать любую информацию. На убийцу они не укажут, конечно. До этого от них и не требуется. необходимо, чтобы они указали на круг общения Костомарова, его клиентов, а главное самых недовольных из них. Вот тогда и начнётся настоящая работа. Наркоманы, они ведь по определению слабые. Почему и стали рабами дряни, которая уносит их от реальных проблем в мир грёз. Старый и опытный опер понимал, Гарантии того, что среди этих накомонов окажется убийца, нет. Но и нового направления для работы он не видел, так как один из вариантов по поводу владельца кортика был закрыт. Указания Турчинова были поважнее каких-то леказов начальства.